Мысли масштабно Дальновидный инженер Изамбарткингдом Брюнель создал Божью прекрасную железную дорогу, Ключевая фигура Изамбардкингдом Брюнель 1806-1859 годы Национальность англичанин Осуществление стратегии 1835-1859 годы Ситуация Назначенный главным инженером при строительстве большой западной железной дороги, которая должна была обеспечить прямую связь между Лондоном и городом Бристоль, Брюнель столкнулся с рядом инженерных и административных препятствий. Брюнель был величайшим гражданином и инженером-машиностроителем своего времени, руководящий эпохальными проектами, включая мосты и тоннели, железные дороги и пароходы, Его работа над большой западной железной дорогой GWA помогла появлению, возможно, самой прекрасной железной дороги в мире и потребовала, чтобы Брюнель воссоединил свое необычайное инженерное видение с абсолютным прагматизмом, чтобы довести схему к прекрасному итогу. В начале 1830-х годов торговцы Бристоля были заинтересованы в том, чтобы город сохранял свои позиции как ведущий английский порт для торговли с Америкой, но столкнулись с жестокой конкуренцией со стороны Ливерпуля. Поэтому ряд ведущих граждан придумал радикально новую идею – двухпутная железнодорожная линия, связывающая порт напрямую с Лондоном. Брюнель был назначен главным инженером, поскольку, несмотря на то, что ему было всего 27 лет, уже многого достиг в мире инженерии. Сын французского инженера Марка Изамбарда Брюнеля, он рос, погруженный в сложные инженерные головоломки. В возрасте всего лишь 21 года был назначен инженером туннеля под Темзой, новаторским проектом по созданию туннеля под Великой рекой Лондона, возглавляемым его отцом. Несмотря на все проблемы, эту схему можно было назвать революционной. Впервые туннель был проложен под судоходной рекой. Таким образом, с самого начала своей карьеры Брюнель был вовлечен в проекты, которые требовали от него всестороннего и досконального рассмотрения проблемы. Затем, в 1831 году, ему выдалась возможность заняться проектированием Клифтонского подвесного моста через реку Эйвон в Бристоле. С помощью своего новаторского дизайна и рекордной длины в 702 фута 214 метров, когда мост открыли, он считался самым длинным в мире, проект быстро поднял общественный статус Брюнеля, и без сомнения его избрали для строительства железнодорожной линии Лондон-Бристоль. Твердость в своих убеждениях. В 1835 году, прежде чем постановление, принятое парламентом, дало официальное разрешение на создание проекта, который назывался «Большая западная железная дорога» или же, согласно его поклонникам, «Божья прекрасная железная дорога», к тому времени Бронель тщательно и неустанно исследовал землю между двумя городами, однажды даже обязав своего адвоката возить его вдоль реки. Витая большие надежды на эту железную дорогу, Брюнель понимал, что ключ к успеху лежит во внимании к деталям. Поэтому выбрал путь, который, насколько возможно, не проходил через крупные населенные пункты, дабы избежать столкновения с потенциально затратной и отнимающей много времени местной оппозицией. Также он держался подальше от крутых уклонов и препятствий, которые требовали бы лишнего перенаправления железнодорожных путей. Железная дорога всегда являлась дорогостоящим проектом, и для обеспечения финансирования ему было необходимо просчитать все до мельчайших деталей. Только так он смог найти подход к многочисленным могущественным комитетам, с которыми пришлось столкнуться. Его опыт с комиссией Клифтонского подвесного моста доказал важность объяснения сложных идей простым, понятным языком. По этому случаю он сказал своему Шурину «Из всех замечательных достижений, которые я когда-либо получал, вчера, мне кажется, я получил самое поразительное. Я привел к единому мнению 15 человек, которые ссорились по поводу самого щекотливого вопроса – вкуса». Поэтому он посвятил огромное количество часов подготовке схемы для G.W.A. После того, как он установил предпочтительный маршрут, он разработал планы для многих примечательных особенностей, которые будут построены по всей длине дороги. Там были конечные станции Падингтон в Лондоне и Темпл-Митс в Бристоле, включая паровозные мастерские в Суиндоне, железнодорожный мост Маденхэт, самый длинный, кирпичный арочный мост, когда-либо заложенный в те времена, и туннель Бокс между Чиппенхэмом и Батом. Тогда самый длинный железнодорожный туннель в мире. Конечно, Брюнель был мастером не только потому, что мыслил масштабно, но и потому, что мог реализовать это в головах других людей. Например, когда он выступал в Палате Лордов, свидетель описал Брюнеля как «умеющего быстро мыслить и выражающегося понятным языком» и дополнил, что тот говорил только по делу, ничего лишнего, и проявлял сообразительность во всех отношениях. Инженерный гений сполна доказал, что он способен создать железную дорогу такого масштаба, которого никто никогда не видел раньше. Вдохновляющий пример. Брюнель вдохновил бесчисленное количество инженеров мечтать о великом. Вполне возможно, что без него у нас бы никогда не было таких великолепных проектов XIX века, таких как Суэцкий канал в Египте, открытый в 1869 году, или Панамский канал в Центральной Америке, открытый в 1914 году. Также дух Брюнеля прослеживается в таких современных мегаинфраструктурных проектах, как Эресунский мост, на котором осуществляются железнодорожные и автомобильные перевозки между Швецией и Данией, открытый в 2000 году, и Евротоннель, соединяющий Великобританию с континентальной Европой. Большие мечты. Едва успели засохнуть чернила на постановлении, принятом парламентом, которое одобрило GWA, Брунель думал уже о чем-то более значительном. Он сказал, что его целью было создание сети, которая позволила бы человеку купить билет в Лондоне и проехать весь путь до Нью-Йорка. В то время как он подвел черту в расширении железной дороги через Атлантический океан, Он предусмотрел высадку пассажира из поезда в пароход в Бристоле. Он основал Great Western Steam Company и в 1838 году Great Western стал первым пароходом, позволяющим трансатлантические рейсы, завершив первое свое путешествие всего за 15 дней. Брюнель отказывался утихомирить свои амбиции. Конечно, страсть к инновациям и отказ от традиционности несли за собой свои риски, Неудачи не обходили Брюнеля стороной. Туннель под Темзой, к примеру, был на несколько лет заброшен из-за строительных трудностей. А его планы насчет атмосферной железной дороги с использованием атмосферного давления в Южном Дивоне тоже ни к чему не привели. В последнем случае Брюнель взял на себя личную ответственность за ее обвал и отказался от гонорара. Это была особенность человека, имеющего частных инвесторов. Но он скорее брал на себя финансовый риск, чем это делало государство. И, конечно, о неудачах Брюнеля мы знаем столько же, сколько о его успехах. Его единственной ошибкой в создании GWA было использование широкой клеи, которая, как он считал, гарантировала более эффективную и плавную езду. Пока теория звучала логично, но вызвала серьезные проблемы, когда GWA встретилась с более широкой железнодорожной сетью. И в 1846 году правительство приняло закон о том, что все железные дороги должны придерживаться стандартной клеи. Тем не менее, эта неудача обошла его стороной и были введены необходимые корректировки. Начав маршрут из Лондона в Бристоль в 1841 году, использование GWA набирало обороты, пока в 1948 году не вошла в ряд национальных британских железных дорог. По сей день она символизирует, как Брюнель сочетал дальновидность, амбициозность, передовые технологии и прагматизм. Хронология событий. 1806 год. Изомбард Кингдом Брюнель родился 9 апреля в Портсмуте, Англии. 1827 год. Брюнель становится инженером постройки туннеля под Темзой. 1831 год. Выбран комитетом для строительства Клифтонского подвесного моста. 1833 год. Брюнель становится главным инженером Большой Западной Железной Дороги. 1835 год. Правительство дает разрешение на постройку GWR. Брюнель рассказывает о планах на строительство трансатлантического парохода. 1836 год. Начинается работа над кораблем «Грейт Вестерн». Брюнель женится на Мэри Хорсли. 1838 год. Грейт Вестерн совершает свое первое путешествие в Нью-Йорк. 1841 год. Открывается маршрут GWA от Лондона до Бристоля. 1843 год. Туннель под Темзой открыт. Брюнель назначен инженером железной дороги Южного Дивона. 1843 год. Корабль Great Britain совершает свой первый рейс. 1854 год. Открывается станция «Паддингтон» в Лондоне. 1858 год. Корабль «Грейт Истерн» спущен в воду после многочисленных проблем. 1859 год. Брюнель умирает 15 сентября в Лондоне. 1864 год. Клифтонский подвесной мост наконец-то открыт. Стратегический анализ. Тип стратегии. Новшество. Ключевая стратегия. Закладывание практических средств реализации продолжительных инженерных проектов. Результат. Строительство передовой железной дороги того времени. Также использовано. Йоргином Ниссеном, Клаусом Фальпхэнсеном, Нилом Гимзином и Георгом Ротном, проектировщиками Эренсунского моста, 2000 год.